Нет надобности говорить, что автор очерков остался чужд мотивом, вызывавшим эти внутренне русские споры. Но с точки зрения научной, полезно подчеркнуть, что возвращение к старому спору в столь своеобразной обстановке вновь указывает, во-первых, на неотвратимость и важность проблемы, и, во-вторых, на невозможность ее одностороннего решения. С социологической ли точки зрения, единообразие законов, управляющих исторической эволюцией, с политической ли точки зрения, борьбы самобытности и заимствования традиции и новаторства, с философско-исторической ли, борьбы теории прогресса или круговорота, расцвета или упадка, замкнутого в себе национализма или мировой миссии, все равно проблема положения России среди народов постоянно возвращается и настоятельно требует разрешения». С точки зрения автора очерков вне указанного им синтеза это решение не может быть найдено. И настоящее издание, помимо постоянной своей цели, дать читателю научно обоснованное представление о связи настоящего с прошлым, преследует и эту очередную цель — вернуть обсуждение вопросов, имеющих особо важное значение для потрясенной в самих основах своего существования Родины на эту единственную здоровую почву. Библиография. Библиография идеологии славянофильской, народнической, марксистской и реставрированно-идеалистической будет приведена в соответствующих отделах истории русских политических движений в продолжении третьего тома очерков. Для общего ознакомления с упомянутыми во введении социологическими и философско-историческими доктринами могут быть полезны следующие сочинения. «Стасюлевич. Философия истории в главнейших ее системах. Санкт-Петербург, 1908 год». Особенно подробно изложены системы Вико и Гегеля. Страница шестьдесят четвертая. История новой историографии» Эдуарда Фойтера. «Мюнхен и Берлин. 1911 год. На немецком языке». «Доктор Барт. Философия истории как социологии. Перевод Моделя, санкт «Санкт-Петербург. 1902 год». Четвертое немецкое издание «Лейпциг. 1922 год». Подробнее о Конте и Спенсере. Дальнейшее изложение по направлениям. Многочисленные сочинения Кореева. «Основные вопросы философии истории». Первое издание с подробными обзорами литературы по важнейшим вопросам. «Санкт-Петербург, 1883 год. Два тома». Второе издание, сокращенное, без обзоров литературы, но с библиографическим указателем. «Санкт-Петербург, 1887 год. Два тома». Третье издание без ссылок и сокращенным библиографическим указателем в одном томе «Санкт-Петербург, 1897 год». Продолжением этого сочинения служит его же сущность исторического процесса и роль личности в истории «Санкт-Петербург, 1890 год». Отдельные статьи того же автора собраны в его историческо-философских и социологических этюдах «Санкт-Петербург, 1895 год». Второе издание 1899 года. И в старых и новых этюдах об экономическом материализме. Санкт-Петербург, 1896 год. В несколько измененном виде теория автора излагается в его введении в изучение социологии. Санкт-Петербург, 1897 год. Там же и полемика Кореева с взглядами, изложенными во введении к первому изданию очерков. «Мой разбор основных вопросов в русской мысли», 1887 год, книга «Шестая, июнь». Историография господина Кореева, попытка выделить метафизические пережитки мировоззрения автора. Ковалевский, современные социологи, 1905 год. Флинт, европейская философия истории, 1874 год. И его же «Историческая философия во Франции». 1894 год Для желающих ближе познакомиться с отдельными упомянутыми в тексте авторами предназначаются следующие указания О социологических взглядах Платона смотрите книгу Бейкера, «Политические взгляды Платона и Аристотеля» Лондон, 1906 год О новой науке Вико смотрите книгу Бенедетта Гроцце. «Философия Джан-Батиста Вико» третье издание Баре, 1933 год с библиографией Имеются переводы с первого издания – французский Бурео-Дарсель и Бурген, Париж, 1913 год, немецкий Ауэрбах и Луке, 1927 год. Текст первой «Новой науки» 1725 года перепечатан в издании «Санцогна с примечаниями Виаци. Вторая «Новая наука» 1730 -го года с подробным комментарием Николини переиздана в 1911-1916 годах и в серии «Писатели Италии», им же без комментария 1929 год. Полные переводы имеются на немецкий с хорошим комментарием «Вебер, Лейпциг, 1822 год» и на французский «Принцессы Бельгиогла Кристина Тревилзе, Париж, 1844 год». Библиотека Ренуара и Карпентера. Усвоение шести томов курса позитивной философии Конта требует очень значительного усилия и времени. Они могут быть почти без ущерба заменены двухтомным изданием «Харриет Мартиньо. Позитивистская философия Агюста Конта» в свободном переводе. Лондон, 1853 год. Трехтомное издание «Лондон и Нью-Йорк», 1896 год. По-французски сокращение курса позитивной философии издано в двух томах в 1881 году под псевдонимом «Джулис Рик». Позднее автор переиздал второй том своего резюме, содержащий социологию конта, под собственным именем Эмиль Ригаладе в серии «Классические авторы». Произведения Спенсера все имеются в нескольких русских переводах. Одобренное им самим сокращение, сделанное Говардом Коллинсом, также переведено по-русски – Философия Герберта Спенсера в сокращенном изложении Говарда Коллинса «Перевод Макиевского, Издание Павленкова. Санкт-Петербург. 1892 год». При пользовании этим крайне сжатым текстом нужно, однако, иметь в виду совет Спенсера. Длинный ряд отвлеченных положений, данных безнаглядных пояснений, вероятно, окажется утомительным и составит только слабое впечатление». Для изучающего лучше будет прочитать сразу только один параграф и поискать самому пояснительных примеров, конечно, в полном тексте Спенсера, прежде чем приниматься за следующий. Для истории создания синтетической философии очень полезна книга Дэвида Данкона «Жизнь и письма Герберта Спенсера. Лондон, 1911 год». Из последующих социологов назову сочинение двух американцев, особо упомянутых в тексте – Гидингс, «Основа социологии», «Русские переводы», «Санкт-Петербург и Киев», 1898 год. Страница 65-я. Его последующие труды. Начало социологии, учебник, Нью-Йорк, 1898 год и индуктивная социология и свод методов анализа классификации промежуточных формулировок законов, Нью-Йорк, 1901 год. Здесь гидингс повел дальше свою аналитическую работу и, между прочим, представил опыт социологических дедукций, основанных на психологических данных. Главное сочинение – Лестер Уолт. «Динамическая прикладная социологическая наука, основанная на статической социологии и других менее сложных науках». Нью-Йорк, 1903 год. Два тома. Его же позднейшее сочинение «Психические факторы цивилизации». Перевод Башняк Москва 1897 год. Учерки социологии Нью-Йорк 1898 год. Есть русский перевод. Чистая социология. Учерки происхождения и развития общества Нью-Йорк 1903 год. Русскую популяризацию книги Уорда можно найти в книге Николаева Активный прогресс и экономический материализм Москва 1893 год. Приведенное в тексте мнение о роли личности принадлежит Луису Бурде в книге «История и историки», Париж, 1888 год. Попытку примирить роль личности с марксистским построением смотрите у Каутского в его недавней книге «Материалистическая история», второе издание, 1927 год, особенно том 11 «Личность и история». Ссылка на Зимоля имеет в виду его сочинение «Проблемы законов истории». Лейпциг, 1930 год. Пятое издание. Цитированная книга Освальда Шпенглера задается целью создать сравнительную морфологию всемирной истории и, в частности, предсказать на основе аналогии предстоящую гибель Запада. «Гибель Запада», два тома, последующее издание 1929-1930 годов. Успех Шпенглера объясняется совпадением его пророчеств с тенденциями послевоенного времени и, в частности, с русской реставрацией славянофильства. Его философско-исторические исходные положения, как и положение Данилевского «Россия и Европа», четвертое издание «Санкт-Петербург» 1889 года, отчасти совпадают с нашей тенденцией – искать закономерность в сходных чертах параллельных эволюций отдельных национальных организмов. Но Шпенглер, как и Данилевский, противополагает историю природе, живое интуитивное объяснение механическому, научному. Соответственно, этому он заменяет понятие закономерности в истории понятием судьбы. Все это объясняется специфически немецким кругозором Шпенглера и недаром называя свою философию немецкой философией, тесно связывая при этом свои предсказания с предвоенными мечтами о германской гегемонии. Критику философии истории Данилевского смотрите в моей статье «Разложение славянофильства» в сборнике статей из истории русской интеллигенции «Санкт-Петербург, 1902 год». На зависимость обоих от Кювье и Гёте указал Шварц в «Современном Западе», том 28, философия истории Рикерта имеется в русском переводе «Санкт-Петербург, 1908 год». О степени зависимости Данилевского от Рикерта смотрите «Спор между Соловьевым и Страховым». Первый том «Новой мировой истории» в издании «Пропилен» 1931 года иллюстрирует отживание старой системы писания всемирной истории. Он написан в форме очерков культуры отдельных стран, с водными статьями, параллельными статьям настоящего тома очерков, не только по заголовкам, но и по направлению. Ханс Фраер дал главу о системе мировой истории. Фридрих Херц – очень объективную статью «Нация и история». Вальтер Фогель – главу о месторазвитии. Земля и история. Вайденрайх – антропологическую главу. Бен – археологическую. Страница 66-я. Очерк 1. Территория и население. Глава 1. Месторазвитие русской культуры. Идея взаимодействия природы и человека. Рацель и его предшественники. Спор социологов с антропогеографами. Закономерность индивидуального. Евразия Гумбольта и евразийцев. Возражение Риттера распространяется на ту и другую. Смешение месторазвитий. Положение русского месторазвития на земном шаре положение русского месторазвития среди умеренной зоны зависимость климатов от различного сочетания теплоты и влаги, годовые колебания тепла как показательный признак рост континентального климата распределение осадков по временам года, соответствие климатов типом культуры положение россии среди тех и других, Видимое единство и действительное разнообразие в пределах европейско-русского места развития. борьба Гальфстрема и Турана. Направление волн осадков. Четыре процесса образования русских почв. Влияние климата на почвообразование. Значение растительного покрова. Распределение растительности сообразно климату и почвам. Европа в России. Европа в Азии, климатические и растительные зоны Сибири с запада на восток, орала Каспийская низменность и Туркестан, границы между Европой и Азией, пустыни и горы Туркестана, вертикальная зональность, переход к зоогеографии России, распределение подвидов в зависимости от климата и растительности. Подвиды лисицы, медведя, песца. Урал-Опь, зоогеографическая граница. Соболь, лесная куница, норка, барсук. Енисейская граница. Переход к антропогеографии. Изменяемость влияния среды в этой области. Решающее влияние развития на густоту населения. Связь неблагоприятных месторазвитий с отсталыми культурами. Спор о генетической связи или эволюционном характере культур. Новая этнология и Освальд-Менген. Этнография и доисторические культуры. Первобытные культуры современности. Негроиды и негритосы. Палеоазиаты. Динамика восточносибирского населения. Влияние места развития тундры и леса тундры. Четыре этапа быта в этом развития Древние черты быта – жилище, социальное общение, утварь, культ умерших и погребения. Влияние развития степи и пустыни. Его сходство и преимущество сравнительно с лесотундрой. Пески и горы Туркестана, области Турана и Ирана. Разные степени смешения населения – иранские и туранские тюрки – разницы в характере и бытии, устойчивость кочевого типа, общение между тюрками сибирских и среднеазиатских степей, древность тюрков в Южной Сибири. Третье место развития между лесотундрой и степью предоставляет среду для более сложного развития культуры. Зависимость каждой национальной культуры от той среды, того географического места, в которой совершается ее развитие, стало почти общим местом современной историографии. Вошло в обычай предпосылать изложению исторических событий географический очерк страны. Страница 67. И все же введение в очерке русской культуры главы о месторазвитии является некоторым новаторством. Я не говорю о самом термине развития, введенном в употребление школы евразийцев и мною здесь принимаемом. Новостью является тот запас сведений и выводов, который приобретен европейской и русской наукой со времени последнего издания очерков, и который дает впервые возможность научно обосновать причинную связь между природой данного места развития и поселившимся на нем человеческим обществом. Попытка может оказаться неудачной, но необходимость строить историю культуры на антропогеографическом базисе вытекает с неизбежностью из современного состояния науки». Конечно, идея зависимости человека от природы – далеко не новая идея. Но говоря уже об отрывочных, но подчас очень метких и проницательных наблюдениях древних географов и историков, напомню только главнейшие имена писателей, популяризировавших эту идею на пространстве веков. Бадена с его тремя климатическими зонами, а Республики – 1577 год, Монтескье с его главами «В духе законов» – 1748 год, Вольтера с его остроумными замечаниями в опыте о нравах и духе народов, 1758 год, и, наконец, Гердера, впервые пытавшегося охватить с этой точки зрения историю всего человечества, 1785-1794 годы. Но только благодаря Карлу Риттеру 1804, 1807, 1817, 1818 и 1832-1859 годы проблема связи географии и истории получила первую научную постановку. И лишь с конца XIX столетия, после того, как накоплены были этнографические наблюдения и началось научное изучение отдельных отраслей географической науки, стало возможным выделение из нее вновь созданных областей — био-, фито- и зоогеографии и антропогеографии. Истинным создателем последней является Фридрих Рацель 1882 и 1891 годы. В основу научного изучения была здесь положена плодотворная идея о взаимодействии отдельных областей природы — о влиянии климата на почву, почвы на растительный покров, растительного покрова на животных и человека и обратно, влияние почвы на климат, растений на почву и климат и, наконец, человека на все явления природы вместе взятые. Правда, антропогеография исследовала преимущественно первую линию зависимостей, и этим вызвала особенно со стороны французской школы обвинение в детерминизме, а социологи обвинили ее в ненаучности. Против понятия человеческой географии эти последние выдвинули свое собственное понятие социальной морфологии. Антропогеография исходила от природы и применение законов природы непосредственно к объяснению высших сфер человеческой деятельности. Казалось, оно и было при такой формулировке рискованным и по-прежнему дилетантским.